Такие чашки стоят порой до 70 рупий, 700 франков. В определенные дни к обычному чаю добавляют несколько горстей псампы. Мука из поджаренной ржи, основная пища тибетцев, имеет такое же значение, как хлеб в Европе. И маленький кусочек масла. Иногда масло заменяется супом. В некоторых случаях дорогое угощение состоит из чая, супа и кусочка вареного мяса. В это время происходит раздача денег. При этом монголы по щедрости намного превосходят тибетцев. Я бывала свидетельницей, как некоторые из них... За одно посещение оставляли в Кумбуме свыше 10 тысяч китайских долларов. Китайский доллар был в то время почти что равен американскому. Члены братья особенно популярных монастырей часто получают приглашения на подобные банкеты, устраиваемые богатыми паломниками-мирянами или зажиточными ламами. Во время таких пиршеств В переполненные кухни уже не вмещают горд сампы и зашиваемых в бараньи желудки кусков масла. Их приходится складывать за дверями. Иногда больше сотни баранов попадает в гигантские котлы, где мог бы вариться суп для целой армии великанов Гарганчоа. В Кумбуме и других монастырях мне, как женщине, запрещали принимать непосредственное участие в этих вечерах. Но когда я хотела, мне всегда присылали полную миску самого лакового блюда. Таким образом, я познакомилась с одним монгольским блюдом, состоящим из баранины, риса, китайских фиников, масла, сыра, кислого молока, сжёного сахара, имбиря и различных пряностей, причём... Все варилось вместе в одном котле, и ломаистские шеф-повара подчевали меня не только этим образчиком своего искусства. И так изо дня в день, когда неумолимо брежет пронизывающий зимний рассвет, и на заре теплого летнего утра, круглый год, Совершается это своеобразное заутренне в бесчисленных гомпо, разбросанных помимо Тибета, по огромной территории Азии. Каждое утро мальчуганы наряду со взрослыми погружается в странную духовную атмосферу, создаваемую смесью мистицизма, прожорливости и возбуждаемой денежными подачками алчности. Такое начало дня проливает свет на характер всего уклада монастырской жизни ломаистов. Тут снова соприкасаются разношерстные стремления, проявляющие свою истинную сущность во время ассамблей. Изощренная философия, торгашество, высокая духовность, неистовая погоня за грубыми плотскими наслаждениями, Все эти элементы переплетаются здесь так тесно, что напрасны были бы усилия выделить какой-нибудь из них в чистом виде. Послушники, воспитываемые среди самых противоположных влияний, поддаются тому или иному из них в зависимости от врожденных склонностей и наставлений учителя. Религиозное воспитание в Тибете — готовит небольшой избранный круг ученых великое множество неповоротливых бездельников, любезных веселых жизнелюбцев и живописных анфаронов, небольшое число мистиков, живущих в беспрерывной медитации вединенных убежищах в пустынях. Однако большинство представителей тибетского духовенства нельзя с уверенностью причислить к той или иной категории. В из них таятся, по крайней мере, потенциально все указанные свойства. такое множественность личностей в одном человеке, по-видимому, нельзя считать отличительной чертой одних только тибетских вам. Но в последних эта многоликость развита в потрясающей степени. По этой причине их поведение и речи бывают для стороннего наблюдателя неистащимым источником сюрпризов.